Роберт Шекли Лавка Миров Перевод А. Вавилова Работа со звуком Сергей Оденец. Корректоры Виктория Рожкова и Наталья Новикова Читает Дмитрий Полонецкий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 «Официально мое изобретение запрещено, как вредное мошенничество. Но чиновники тоже люди. Им тоже хочется покинуть землю, как и всем другим». «Отдать все», — задумчиво проговорил Вейн, крепко сжимая в руках сверток. «И вдобавок потерять десять лет жизни за исполнение моих тайных желаний. Вы знаете, я должен это хорошенько обдумать».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 — Я пытаюсь. Вы узнаете, если мне это удастся. Все узнают. Да, видимо, так. Уэйн развязал сверток и выложил содержимое на стол. В свертке были пара армейских сапог, нож, два мотка медной проволоки и три небольшие банки мясных консервов. На мгновение в глазах Томпкинса вспыхнул огонек. — Вполне достаточно, — сказал он.